Их цель была предельно ясна. Бегемот никак не реагировал на их приближение, потому гидра без проблем добралась до его пасти. Вот только нижняя губа была очень толстой, и массивную плоть было не просто оттянуть. Настоящие ворота из мяса. Открыть рот было настоящей проблемой. Но гидра не сомневалась, в верхнюю губу вцепилась четыре головы, а в нижнюю пять. Для языка и остальных гидра была огромной, но не такой, как бегемот. Для него она не сильно отличалась от людей. Если люди были муравьями, то мышью. Такой была разница. И всё же, она кусала губы, и морда бегемота начала хмуриться. От боли он задрожал. «Дочь дракона!», дракона! Изодора глубоко вдохнула. «Я постараюсь!» Решительно она оттолкнулась от спины гидры. Девушка подпрыгнула ужасающе высоко и врезалась в пасть бегемота. А потом стала растягивать губы руками, и то же она делала обеими ногами. «Если упаду, ты же поймаешь?» «Не, Не падай! падай. И используй, используй всю свою, свою силу. силу!» Все девять шеи раздулись, Гидра глубоко вонзила клыки вплоть к бегемота. Губы начали расходиться вверх и вниз, теперь там было место для девяти человеческих пальцев. Изодора тоже вкладывала всю силу. Она раздвигала губы руками и ногами, обе руки держали верхнюю губу, а ноги давили на нижнюю, рот бегемота раскрывался. Уже было видно, закрытая пасть начала открываться. «Молодцы!» – радостно крикнула Эшли. «Однако...» «Давай, хватайся!» – сказала Гидра. Понимая смысл, Айзек ухватился за шею святого зверя, Эшли держалась за другую шею. Парня накрыла мощным давлением. Даже вскрикнуть не получилось. Айзек держался левой рукой обеими ногами, его точно накрыло огромной волной. И дело было в центробежной силе. Чтобы ему не навредили, бегемот стал трясти головой, и эти движения породили мощное давление. Всех носило вправо и влево, а мощное невидимое давление продолжало бить по ним, бегемот и дальше продолжал пытаться сбросить их. «Терпи, выдержи, не обращай внимания!» Айзек держался как мог за гидро, лишь бы не упасть. «Терпи, терпи, терпи!» «Младший брат, уже всё хорошо?» Услышав голос, язык поднял голову шеи Гидры. Треска прекратилась, а Эшли с другой шеи смотрела на него. Бегемот остановился. И вот происходило невероятное. Гидра и девушка смогли открыть пасть бегемота. Понимая, что Гидра вцепилась в бегемота клыками, Изодора тоже смогла вынести эту безумную качку. Это подтверждало то, что она была прямо перед ними, доказывали это маленькие следы от зубов на верхней губе бегемота. «Невероятная девушка!» – так подумал парень, и стала незаменима в их путешествии. «Не уступила!» «Именно так, младший брат!» – ответила Эшли, и в этот момент Задора пронзительно заревела, а в их головах зазвучал голос Гидры, в котором нельзя было разобрать слова. Происходящая перемена была очевидной. В закрытой пасти появилась чёрная дыра. Правда, было неясно, мог ли туда пролезть человек. Лицо из-за дуры искривилось. «Прости, только так!» «Ничего». Айзек поднял правую руку. Её не было почти по локоть. Обрубок правой руки он сунул в рот и прикусил, а потом дёрнул. На ней остались следы от зубов, а в воздухе разлетелись капли крови. И тут... Гриффи, который находился на голове, подлетел к Эшли, она открыла свою змеиную пасть и схватила маленького грифона за шею. Стоило Айзеку моргнуть, как грифон превратился в руку, правую руку Эшли Фишборн. Когда девушка коснулась Гриффи, он принял свою истинную форму. Эшли взмахнула головой, передав правую руку младшему брату, Айзек поймал её левой рукой и присоединил к своему кровоточащему обрубку. Стали разноситься звуки разрывов, Кровь суккуба начала взаимодействовать, посыпались кровавые всполохи от слияния. Боль была такая, будто его прижигают огнём, а Иезак кое-как смог подавить вырывающийся из горла крик. Всё его тело обливалось потом. Эшли обвила правую руку, она соединила свою руку и руку брата по спирали, а потом точно застыла, удерживая. Кровавый фейерверк закончился, а боль утихла. Парень ощущал кончики пальцев». Эйзек развёл пятерню правой руки. «Отлично!» Через щель в пасти, открытую гидрой подругой, он просунул правую руку. В правой руке Эшли в рукавице была сила святого зверя Грифона. Когти могли вспороть земную твердь. Удар. С пяти пальцев сорвалась невидимая сила. Идя по прямой, она резала плоть бегемота. Толстое мясо разрезать не получилось, но по морде было ясно, что ему больно. Потекла зелёная жижа. И в этот момент после удара Айзека губа поднялась, то есть верхняя губа ушла вверх. Бегемот широко открыл пасть, но радоваться было некогда, ведь в следующий момент его тряхнуло, и их тряхнуло с открытой пасти. Гидра не смогла удержаться при таком разгоне, и все они начали падать. Оказавшись в воздухе, Айзека и Изадору подхватили зубами, что позволило избежать свободного падения. Сейчас у Айзека правая рука была на месте, А Эшли крепко держала её. Парень вздохнул с облегчением, что они не свалились. «Спасибо, Гидра!» «Не до этого сейчас! Вперёд!» «Ха?» Гидра взмахнула шеей точно хлыстом, и Айзек залетел в рот бегемота. «Да ты шутишь!» Небо и земля снова поменялись местами. Айзек описал параболу, а падение оказалось на удивление мягким. Отскочивший Айзек сразу же поднялся. «Это...» «Язык бегемота. это гидра... такое вытворяет!» Недовольно пробормотала Эшли, язык покосился на неё, а потом осмотрелся вокруг. Как и сказала сестра, они были на языке. Язык бегемота был розовым и мягким, именно из-за него они при падении не пострадали. Вот только теперь они были в слюне, язык огромными столбами окружали зубы. И вот он нашёл. Вонзённое в край языка копьё». С виду оно было самым обычным. Айзек поспешил к нему и хотел схватиться за оружие, а Эшли его остановила. «Эй, погоди, младший брат!» «А? Я смотрю с помощью ясновидения и ощущаю в нём что-то нехорошее. Раз оно лишило растутка бегемота, нам лучше так просто его не трогать. Но ведь так его не вытащить. Не касаясь, это можно было сделать лишь одним способом. «Прости, бегемот!» Айзек взмахнул правой рукой, «Будет ещё немного больно!» Слабая атакой он ударил по поверхности языка. Вместе с куском мяса он вырвал копьё. Часть седьмая Копьё оказалось вынуто. Хоть парень и сдерживался, но навредил языку. Ощущая боль, бегемот принял самахать головой и выплюнул у брата с сестрой копьё, а потом точно без сил упал на землю брюхом и перестал двигаться. «Святая зверь Гидра, что с бегемотом?» «Обессилел, но дышит. дышит. Скоро, Скоро он должен начнутся. «Вот как». «Ну и хорошо». «Если, Если убить, то именно сейчас». сейчас. «Что?» «Святые, Святые звери, включая и меня, ваши враги». «Отрицать не буду, но просто так забирать чью-то жизнь мне не хочется. Нам достаточно просто вернуть моё тело». «К тому же...» «Ты ведь и сама несерьёзно сказала это». Гидра не стала отрицать, но и не подтвердила. После того, как она спасла ребят... Спустила их на землю. Эшли снова перебралась на плечо Айзека, а Гриффи стал монстром и забрался на голову Изадоры. «Так, ну и что это?» Склонив голову, Изодора указала под ноги. Там валялось выплюнутое бегемотом копье. Оно всё было перепачкано в слюне, а наконечник странно сиял. Когда я смотрела на него, ощутила что-то странное. «Святой зверь Гидра, а ты что ощущаешь?» Гидра не ответила сразу же. Какое-то время она думала... «Оно покрыто ядом!» «Ядом? Из-за него бегемот сошёл с ума?» «И всё же, что за яд может свести с ума святого зверя?» Гидра промолчала. А языка заинтересовала её реакция. Она ведь догадывается, что это за яд. Но до того, как он спросил, вопрос задала Гидра. Потома где на сновидений. Ответь!» «М? На что?» «Где доля бегемота?» «Мое ясновидение его не видит. видит». Ребята удивились и посмотрели на Бегемота, а потом снова на Гидру. «Не видишь?» нет. Нет, нет, «Нет». «У Бегемота нет части тела Эшли?» И тут Айзек вспомнил. «А вдруг у него украли часть тела Эшли?» «Кто-нибудь? Например, отравившие люди?» Изодора продолжила. «Значит, он покинул свою территорию, чтобы вернуть свою долю?» Даже лишившись рассудка, Бегемот хотел вернуть себе тело желанной. Ребята подумали, кто же это мог быть. То, куда шёл святой зверь-бегемот на север, в страну Колодборг.